Глава восемнадцатая. Мужик в плаще объявил, что разговаривать с претендентами будет через полчаса, после чего сел за свободный столик и заказал себе кружку Эля и жареные колбаски. Михаил прочитал его характеристики. Астегар. Вне кланов. Уровень девятнадцать, здоровье восемьдесят восемь. Профессия мага. Отношение к вам нейтральное, исход противостояния неблагоприятный. Пока Мак обедал возле его столика, собралось около 10 человек, и как только он покончил с трапезой, все они в порядке очереди стали к нему подходить. Лишь с двоими Астигар разговаривал относительно долго. Всех остальных он удостаивал вниманием лишь на несколько секунд. Михаил отметил, что все эти претенденты были ниже 20-го уровня и скорее всего надеялись как-то уговорить мага сделать для них исключение, но тот был непоколебим. Всё это не добавляло Михаилу оптимизма, но он терпеливо дождался, пока от столика мага отойдёт последний претендент, после чего тоже подошёл. Астигар бросил на мангуста беглый взгляд, прочитал характеристики и, не дав тому ничего сказать, пробурчал: Я же сказал, мне нужны бойцы не ниже 20 уровня. Да у тебя-то самого 19-ый, возразил Михаил. Ну вот поэтому я и ищу себе в команду тех, кто сильнее. В любом случае тебе с пятым там точно ловить нечего. Ты не видел меня в деле? Мангуст понимал, что ничего не теряет и решил идти до конца. Я готов пойти без вознаграждения. Мне просто интересен этот рейд. Не видел я тебя в деле. Да, и смотреть не хочу. «Меня десятиуровневые достали, но ты их всех переплюнул с пятым!» Астегар не удержался и усмехнулся. «А чего ты ржешь?» Михаил обидел смех мага, и он решил высказать тому все, что думает. «Тебе бойцы нужны? Или цифры?» Астегар перестал смеяться и мрачно сказал. «Шел бы ты отсюда, боец, пока я тебя на респаун не отправил!» «Замучаешься отправлять!» «Ты такой смелый из-за уверенности, что я не буду в таверне тебя трогать!» Ну давай выйдем на улицу, предложил Михаил. Если мы выйдем, то я тебя убью и облутаю, спокойно произнёс маг. Ты уверен, что хочешь этого? Может, просто извинишься и уйдёшь уже отсюда? А если я тебя убью? мангус посмотрел прямо в глаза магу. Тогда ты возьмёшь меня в рейд на дракона. Астигар тяжело вздохнул и сказал: "Парень, мы уже достаточно пошутили на эту тему. Уходи". Скун Михаил произнес это, растягивая слова с особой интонацией, сочетающей в себе презрение и насмешку. Мак резко вскочил из-за стола. Он поднял руки, будто собирался начать кастовать, но огромным усилием воли смог себя сдержать. Выдержал паузу и прошипел. «Пойдем! Я научу тебя держать язык за зубами!» Мангуст со стегаром вышли на улицу и отправились за угол здания, чтобы не привлекать внимание клиентов постоялого двора, постоянно входящих и выходящих. За углом оказалась узкая кривая улочка, по которой, судя по всему, мало кто ходил. Мангуст достал меч и приготовился отразить атаку Астигара. Он решил строить бой от обороны, понимая, что разница в уровнях между ним и противником огромна. Все надежды были только на уникальный меч. Михаил приблизил колено к лицу и негромко произнёс: "Ну что, Бобби, пришло твоё время. Давай, родной, уделаем этого понтореза". Это наш с тобой шанс получить хорошее задание. Не подводи меня, Бобби. Едва мангуст замолчал, по поверхности лезвия его меча пробежало едва заметное свечение, вроде небольшого электрического разряда. И Михаил сразу же почувствовал, как в его ладони рукоять меча стала нагреваться, а сам клинок едва заметно подсвечиваться. Мангуст улыбнулся и ещё крепче сжал рукоять. Так и будешь стоять, крикнул ему Астигар. Или нападёшь наконец? Достань свой меч. Я не нападаю на безоружных, ответил Михаил. А кто тебе сказал, что я безоружен? И кто тебе сказал, что мне нужен меч? Маклу усмехнулся, что-то забормотал и быстрыми круговыми движениями ладоней сгенерировал светящийся синий шар диаметром около 20 см. Покрутив его немного перед собой, Астигар резко отправил шар в сторону Михаила. Мангуст сначала хотел увернуться, так как не представлял, что можно противопоставить магическому шару. Однако тот летел слишком быстро, и единственное, что успел сделать мангуст — выставить вперед меч. Шар ударился о лезвие и с неприятным треском рассыпался на мелкие светящиеся частицы. От удивления маг на несколько секунд застыл с довольно глупым выражением лица. Михаил был удивлен не меньше, но сумел скрыть эмоции. Он поцеловал клинок, почувствовав, как металл слегка обжег его губы. Спасибо, Бобби. Давай добьём его. С этими словами мангуст бросился на мага. Астигар спешно стал начитывать новое заклинание и сгенерировал в руках уже намного больший шар, в этот раз огненный. С самодовольной ухмылкой маг послал файербол на Михаила. Огненный шар разлетелся так же, как ледяной, а ступор, в который впал Мак, подарил Михаилу необходимые 2 секунды, за которые он успел подбежать к противнику и рубануть его мечом со всего размаха, выбив одним ударом почти треть здоровья. Астигар упал, а Мангус не дав ему опомниться, нанёс ещё два быстрых колющих удара в область живота. "Хватит!" закричал Астигар. "Остановись!" Михаил прекратил наносить удары и почувствовал, как рукоять меча в его ладони стала остывать, а свечение клинка прекратилось. Он спросил. «Как так? Остановись. Мы же договаривались до полной победы». «Да и так все ясно, ты победил, признаю. Не хочу время на респаун тратить». Маг поднялся с земли, держась за рану на животе. «То есть это считается, что типа я тебя убил, и ты меня берешь в рейд на дракона?» На всякий случай уточнил Михаил. «Да!» Даже заплачу, как всем. Точно подвоха нет. Потом не скажешь, что это была проверка и надо было тебя добить. Да не скажу я ничего, разозлился Астигар. Зачем мне тебя обманывать, если я вижу, что ты мне можешь пригодиться? Да хрен тебе знает. Я уже привык, что тут все хитрожопы, ответил Михаил и убрал меч. Мак немного подлечился и оглядел мангуста с головы до ног. Он в очередной раз прочитал его характеристики, после чего сказал: "Но как? Что как?" Как ты это сделал? Ладно, ледяной шар, но файербол, ты как разрубил? Игрок ниже 15-го уровня не может этого сделать физически. Или ты скрываешь свой истинный уровень? А на хрена мне его скрывать? Если ты забыл, я к тебе вреть, пытаясь наняться. Скрывать для этого уровень, как мне кажется, не самая лучшая идея. Но тогда как? Как ты отбил мои атаки мечом? Не видел, что ли? Михаил усмехнулся, с закрытыми глазами шары свои запускал. Где ты взял такой мяч? Где взял, там больше нет, мрачно отрезал мангуст. И на всякий случай предупреждаю, оружие привязано, поэтому без глупостей. А продажу не рассматриваешь? А ты бы продал такой? Всему есть цена, но вряд ли у меня найдётся столько денег, чтобы тебя уговорить. Да мне это особо и не нужно. Если ты заметил, я по другому профилю. Просто если такой меч дать нашему самому прокачанному танку, то я даже представить не берусь, что бы он смог сделать. Всегда есть вариант прокачать меня до танка, предложил Михаил. Астигар рассмеялся. А вот тут, уж ты извини, делать мне больше нечего, только тебя прокачивать. На западной окраине города есть кабачок Белая сова. Послезавтра в 7:00 утра там встречаемся. Сразу же выступим. И никому не рассказывай, куда собрался. Договорились. Михаил протянул правую ладонь Астигару, тот, пожал её, закрепив таким образом договорённость. После этого Мак ушёл в таверну продолжать наём, а Михаил решил, что даже несмотря на привязку в приюте, Призма на Валенцелота лучше поискать другое место для ночлега. Он активировал спонтанный телепорт, который переместил его на 500 м от таверны, после чего быстрым шагом пошёл в сторону ближайшей оживлённой улицы. Полтора дня, оставшиеся до отправления на запад, Мангуст решил посвятить осмотру столицы княжества Северной Звезды. и изучению всей доступной информации о драконах Золотого Мира. Джодек отвел освобожденных рабов к небольшому постоялому двору, расположенному в затерянной в лесу деревеньке, где те смогли привязаться. После чего Федор отправил бывших невольников на респаун, сбросив тем самым с них все блокировки и дебафы, наложенные подручными магами Арцея. Ребятам купили хорошее оружие и экипировку, и уже на следующий день отряд из четырёх человек и одного эльфа был готов к рейду на загадочного огненного медведя. Вышли к данжону рано утром, около 4 часов. По словам Джодака, несмотря на то, что уже давно никто не проходил этот данж до конца, желающих это сделать было много, и чтобы не столкнуться с кем-либо на месте, имело смысл выйти пораньше. Добрались до данжона без приключений. Он располагался в искусственной пещере на окраине леса. Ни на подходе к данжу, ни в пещере других игроков не оказалось. Но гарантий, что кто-либо придет в самое ближайшее время, не было, и отряд решил не терять время. Обязанности в группе распределились следующим образом. Из лаписа и паштета сделали подобие танков. Их характеристики, особенно паштета, к этому располагали. Желудь был совсем слаб. Ему выдали мощный арбалет и несколько свитков, восстанавливающих здоровье. штатным лекарем должен был выступить Джодок, но в случае, если бы он не успевал, или если бы помощь понадобилась самому Эльфу, и должен был прийти на выручку Жолудь. Крис должен был подключаться вторым эшелоном, чтобы собирать максимальные плюшки, не особо рискуя вылететь на респаун. Ну и, разумеется, Джодок, помимо лечения и наложения бафов, должен был помогать команде файерболлами и молниями. Первые 3 уровня прошли почти не встретив сопротивления. Низкоуровневая нечисть особых проблем игрокам не доставила. Джодык даже не накладывал на бойцов баффы и ни разу никого не отвлекал до окончания боя. В четвёртой пещере пришлось немного повозиться, но в итоге её прошли без проблем. В пятый появились новые мобы, кардинально отличающиеся от всех предыдущих. Если в первых пещерах игроков встречали обычные оборотни и зомби, отличающиеся друг от друга лишь внешним видом и уровнем, то в пятый мобы подсвечивали, а точнее, словно бы горели. Небольшой огонёк покрывал всю поверхность их тел. Показатели силы и агрессии у них тоже увеличились. Однако и этот уровень команда прошла довольно быстро. Правда, Джодеку уже приходилось отлечивать товарищей во время боя. Но были и плюсы. Если в первых пещерах Федор разрубал мобов, и те просто разлетались, то в пятой пещере частенько это сопровождалось вылетом очков опыта. В шестой пещере Крыс даже подобрал первый ценный лут. С одного из мобов выпал свиток, но увеличение силы удара холодным оружием в два раза в течение десяти минут. Седьмую и восьмую проходили чуть дольше, но всё же справились с ними также без особых проблем. А вот в девятой пещере команда поняла, что на храпам местных мобов уже не возьмёшь. Нечесть была крепка, крупная и покрыта уже совсем ярким пламенем. Возникало ощущение, будто мобов кто-то поджёг. Только вот они от этого огня не сгорали. Наоборот, он являлся для зомби обратнее чем-то вроде защиты. Самым неприятным было то, что против такого противника не работали файерболы и прочие любимые джодакан методы ведения боя на расстоянии. Поняв это, эльф попытался наоборот замораживать мобов, но это не сработало. Видимо, внутренние температуры и защиты были очень высоки. А вторым неприятным моментом оказалось то, что в пещере было нестерпимо жарко. Огонь, покрывающий мобов, был самым настоящим, и температура в данжеоне поднималась с каждым уровнем. Жарковато. Грустно сказал Паштет, глядя на огромных пылающих оборотней девятой пещеры. Ага, пивка бы холодного, поддержал его Жолудь. Я реально сейчас расплавлюсь. Мороженого в штаны не хотите? ехидно спросил Джодок. Вы сюда драться пришли или ныть? Да кто ноет? оскорбился Паштет. Просто ты пойми, если в самом начале пещеры нет сил стоять, то как мы к ним подойдём? Весело и быстро, ответил эльф, причём очень быстро. Бафф на охлаждение работает 30 секунд. Мало впятеро. Нас тоже. Сейчас наложу на вас и вперёд. Чтой? закричал Лапис. Там в конце пещеры ещё кто-то есть. Ну вот и посмотрим, равнодушно ответил Джодик и принялся накладывать баффы на товарищей. С магическим охлаждением дело пошло веселее, но и увеличившийся уровень мобов давал о себе знать. В середине боя, когда двое из пятерых оборотней были повержены, из глубины пещеры появились ещё пятеро, и они были крупнее предыдущих. "Я же говорил!" истерично закричал Лапис. "Их тут толпа! Заткнись и дерись!" прикрикнул на него эльф, доставая меч и бросаясь на новых мобов. "Я их отвлеку, а вы добить этих!" Фёдор к этому времени вошёл в азарт. Он набрал достаточно очков опыта, собрал немного разного лута и, казалось, не замечал, что противник становится сильнее с каждым уровнем. Адреналин делал своё дело. Крис прикончил очередного оборотня. Из первой пятёрки остался всего один, и Фёдор понял, что втроём помощники его точно добьют, а вот Джодыку помощь требовалась. Эльф, завязав на себе пятерых мобов, изо всех сил отбивался, и было видно, что силы эти у него на исходе. Речь и о том, чтобы нанести петерым противникам урон не было. Джодок просто не давал обортянам перекинуть внимание на товарищей. "Жёлть!" закричал Крыс. "Срочно подлечи Джо!" Сам же он бросился к ближайшему мобу из второй пятёрки и пронзил его своим мечом. Нанесённый урон неприятно удивил. Фёдор выбил у обортян всего 4% здоровья. Моб развернулся и бросился на Крыса. Фёдор немного отступил, а к нему на выручку подбежал Лапис. Последний моб из первой пятёрки уже еле держался, и поштет добивал его в одиночку. Вдвоём с лаписом уже можно было говорить о том, чтобы атаковать высокоуровневого противника. Только вот Фёдору показалось, что температура в пещере поднялась ещё. Быстро отступайте к входу, но не выходите, раздался громкий крик Джодака. Фёдор повернулся к товарищу и увидел, как из дальней части пещеры к ним направляются ещё пять мобов, более высоких, более страшных, покрытых ещё большим пламенем. "Бегом к выходу!" опять закричал эльф. Команда быстро собралась у самого начала пещеры. Джодык стал отлечивать товарищей. Жолудь джодыка от 10 высокоуровневых оборотней, покрытых пламенем, собрались в кучу и пошли на отряд.